Несмотря на некоторую внешнюю грубоватость, капитан оказался очень внимателен и предупредителен к пассажирам. Как-то он заглянул к Саре, чтобы поболтать с ней о том и о сём, и она узнала, что Макормик родом из Уэльса, и что на острове Уайт у него осталась семья, жена и десять детей. Он редко видел их, по его собственному признанию капитан не был дома уже два года». Их разговор носил непринужденный откровенный характер, а однако капитан все же умолчал о том, что по временам, особенно когда Сара выходила на палубу, ему бывало трудно сосредоточиться на управлении судном. Хрупкая красота этой молодой женщины совершенно очаровала старого морского волка, и он все чаще и чаще ловил себя на том, что любуется ее живым, одухотворенным лицом которая становилась то мечтательно счастливым, когда она смотрела куда-то вдаль, то углубленным и сосредоточенным, когда она склонялась над своим дневником. На своем веку капитан Макормик повидал немало женщин, но Сара была совсем особенной. Ее красота способна была воспламенить любого мужчину с первого взгляда, и несчастный уже не мог забыть ни ее голубых глаз, ни ее тонких черт, неизящные грациозные поступи. Каким-то образом в ней уживались внутренние силы и покорность, что делало ее вдвойне привлекательной. А самое главное, однако, заключалось в том, что сама Сара совершенно не отдавала себе отчета в том, какое впечатление она производит на мужчин. Плавание продолжалось уже полторы недели, когда налетел первый настоящий шторм. Дело было ночью. Сара спала в своей каюте, когда к ней, негромко постучавшись, вошел один из матросов. Он сказал, что надвигается буря, и капитан велел всем пассажирам привязаться к койкам специальными ремнями. Спросонок Сару не сразу поняла, в чем дело. От матроса крепко пахло ромом, так что в первый момент она едва не испугалась. Однако он держался с ней довольно деликатно и даже смущенно, а руки у него были осторожные и сильные. Затянув ремни, он поспешил на верхнюю палубу, чтобы помочь товарищам. И Сара, прислушавшись, услышала треск обшивки и грозный рев штормового ветра, который в клочья рвал паруса. Для всех это была трудная и бесконечно долгая ночь. Брик кто взбирался на крутизну, то проваливался в пропасть. И Сара не уставала благодарить Бога за то, что не подвержена морской болезни. Но остальным пассажирам приходилось очень несладко. Никто из них так и не вышел из своей каюты, даже когда волнение на море немного улеглось, а ветер рутик Только на второй день Сара увидела их бледные вытянутые лица и запавшие глаза, тревожно посматривающие на горизонт. Среди пассажиров Сара не заметила Марты. Прошла еще неделя, а миссис Джорджин так и не появилась. Сара поинтересовалась у сета Джорджина, что с его супругой. «Вы понимаете, Марта никогда не была особенно выносливой», — пояснил он. «В прошлом году она перенесла очень тяжелую простуду, которая еще больше ослабила ее, и этот шторм чуть ее не доконал. Марта очень испугалась, что мы все пойдем ко дну, и ее постоянно... Но вы понимаете, словом, морская болезнь — очень неприятная штука, мисс. Марта совсем вымоталась и теперь почти не встает». Он и сам выглядел не лучшим образом. К тому же, как поняла Сара, все заботы о пятилетней Ханне легли теперь на него. — Надо будет навестить бедняжку, — решила Сара.